Жилой комплекс Воробьева гора, Москва, улица Мосфильмовская, 5 ноября, пятница, 8.39. По понятным причинам Никита позвонил в домработнице и предоставил ей лишний выходной день. Не хотел, чтобы она увидела в его квартире Анну и следы проведенного ритуала. Соответственно, завтрак Крылову пришлось готовить самостоятельно. Судя по запаху, у тебя получился отличный кофе. Вышедшая на кухне, девушка поцеловала Никиту в щеку и уселась на разделочный стол. Секретный рецепт, улыбнулся Крылов. Анна оделась в его рубашку, традиционный домашний халатик для девушки в холостяцкой квартире. Судя по футболке, ты совсем не умеешь пользоваться соковыжималкой. Она насмешливо посмотрела на желтые пятна. На животе любовника. Фрукт вырвался из рук и брызнул. Никита положил на тарелку последний тост. — Прошу к столу. — Или вас отнести? Крылов подошел ближе, легко взял лану на руки и донес до табурета. — Располагайтесь. И удостоился быстрого взмаха пушистых ресниц. — Знаешь, меня не часто угощают собственноручно приготовленным завтраком. «Только не думай, что праздник будет продолжаться вечно!» — усмехнулся Никита. «У меня есть домработница». Он взял на вилку добрую половину своего омлета. «Как есть хочется!» Девушка с улыбкой пригубила апельсиновый сок. Отставила бокал, потянулась. Поймала себя на мысли, что ей хорошо. «Просто хорошо!» что ей приятно сидеть на этой кухне и наблюдать, как шевелит ушами жующий напротив кит. Приятно ощущать его запах, исходящий от рубашки, и вспоминать, как упоительно прекрасно было в его объятиях. — Я что, влюбилась? — Не будь дурой. Сначала дело. — Что еще за дело? — ленивая расслабленность. — Мне так хорошо. — Возьми с него слово, что он отдаст колоду судьбы. — Вчера я начал раскладывать пасьянс, — сообщил Крылов. — Знаю, — спокойно ответила Анна. Не ожидавши такой осведомленности, Никита удивленно поднял брови. — Отку... — Ах да, ты ведь ведьма! Я почувствовал движение сил. Услышала, как ты начал плести сеть заклинаний. — Напомню об обещании, пусть он даст клятву. Сначала я хотел подождать, ну, понимаешь, попробовать потом в более спокойной обстановке, но подумал, какого черта? У меня проблемы, я их решаю. Если карты помогут, тем лучше. Сегодня сложный день, — негромко произнесла девушка. — Предстоит сыграть пару партий, — улыбнулся Крылов. — Ничего особенного. «Ты поставил свое казино. И горный дом поправил ее Никита. Два короля — это и горный дом, а не казино. Суть сути дела это не меняет. Ты поставишь его на кон. И выиграю...» — Крылов буквально излучал уверенность. «И твоя колода здесь ни при чем. Я знал, что выиграю, когда соглашался на предложение. Другого и быть не может. Я игрок. У тебя хороший расклад в королевском кресте?» «Я выиграю», — повторил Никита. «Я буду болеть за тебя». Крылов замолчал. Несколько мгновений, не отрываясь, смотрел в черные глаза Анны. Выражение его лица немного смягчилось. «Спасибо». И положил ладонь на руку девушки. «Выходи за меня замуж». Намазанный джемом тост, направляющийся ко рту Анны, замер. — Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Внешне девушка осталась спокойной. Вернула тост на тарелку, взяла чашку с кофе, сделала маленький глоток. Но внутри дрожала. Дрожала, как сопливая девчонка, как будто слышала подобное предложение в первый раз. — На этот раз все будет иначе. — Почему ты так думаешь? «Мне хорошо с Никитой, я хочу быть с ним». «Забываешь о проблемах?» «Есть Ильдар», — тихо сказала девушка. «То, что у вас было, меня не касается», — твердо произнес Крылов. «Если ты на что-то надеешься, то напрасно. Его семья придерживается старых заветов. Ильдар никогда не женится на тебе». Анна молча взялась за тост, откусила. Салфеткой стерлась губ джем. Еще один глоток кофе. Он твой друг. Его ладонь, прижимающая кисть девушки к столу, не дрогнула. Пусть это тебя не волнует. Я все улажу. Еще он твой компаньон. Я сказал, я все улажу. Крылов тоже глотнул кофе. Бизнес можно поделить. Я могу выкупить его долю. Или найти того, кто выкупит. — Ты пойдешь на это ради меня? — Да. Как и любой маг, Анна прекрасно умела отличать правду от лжи. Никита говорил искренне. Девушке перехватило дыхание. — Но ведь ты ничего не знаешь обо мне. Мне кажется, я уже знаю о тебе гораздо больше, чем Ильдар. Он идиот. Он не разглядел, какое сокровище держал в руках. Крылов говорил очень спокойно, хладнокровно. Непризнание чувствительного юноши выслушивала Анна. Нет, романтические слова произносились обдуманным деловым тоном. Перед ней сидел взрослый, уверенный, предельно собранный мужчина, принявший решение бросить к ее ногам все. Абсолютно все. Остальное ты расскажешь потом. У нас будет очень много времени. У нас с тобой будет очень много времени. У тебя и у меня. Вместе. Он сжал ее руку. И вдруг Анна поняла. Скажи она сейчас. Кит, позвони Эльдару и расскажи. Позвонит, расскажет. Крылов игрок. Он быстро принимает решения, И если уж собрался сорвать банк, он найдет способы это сделать. Любые способы. Я для него важна. — Кит, я... Тебе нужно подумать, — подсказал Крылов. — А ты думал, я брошусь к тебе на шею, — огрызнулась девушка. Предложение Никиты стряхнуло с Анной блаженно романтическое настроение. Открыв глаза, выйдя на кухню, увидев хозяйствующего Крылова, девушка была почти счастлива. Жаль, что продлилось это недолго. Пора возвращаться в реальную жизнь. А в реальной жизни Анна еще не знала, — Как ей вести себя с Эльдаром? Он никогда не женится на тебе. — Знаю. Но как отнесется Ахметов к известию, что она уходит к Никите? Не тот человек Эльдар, чтобы простить такое оскорбление. — Я тебя не тороплю. Крылов деликатно позволил Анне хотя бы немного привести в порядок мысли. — Но ты должна знать. Независимо от твоего решения, наши с Эльдаром дорожки разойдутся. Теперь я точно не смогу видеть вас вместе. — Ты слишком увлечен. — Я все продумал. — Продумал? Голос девушки похолодел. — Что может быть глупее, чем затевать с компаньоном свара в такой момент? Ты забыл от звания. Ему очень понравится, если вы с Эльдаром разругаетесь. — Стоп, стоп, стоп. Никита улыбнулся и выставил перед собой ладони. «Разумеется, все вопросы с Эльдаром мы будем решать после того, как уладим ситуацию с Цванией и Гори. А ты уверен, что выиграв у Цванией казино, ты уладишь ситуацию?» «Уверен». Эльдар обеспечил нам очень хорошего третейского судью, Чемберлена. «Гори не посмеет нарушить правила. Он сам себе правила». Будь это так, никакой игры не потребовалось бы. Резонно! Анна вздохнула и покачала головой. Вернемся к твоему вопросу после кризиса, хорошо? То есть после сегодняшней игры девушка отвела глаза, я сказала, когда все закончится. Сейчас тебе надо думать о других вещах. Вот именно что сейчас я не могу думать о других вещах. Никита перегнулся через стол. — Ты умная и красивая, я никому тебе не отдам. — А еще я ведьма, — прошептала Анна. — Тем лучше. — Мне надо ехать. Анна посмотрела прямо в глаза мужчины. — Увидимся вечером. — Я встречу вас после игры. — Договорились? «Но пока мы должны быть осторожны». «Договорились». Она поцеловала Никиту в губы. «Удачи».